Глава 15. Возвращаясь домой, погружённая в свои нерадостные мысли, Лена не сразу заметила машину, следующую за ней. Странно, она еле плелась. С чего бы кому-то сидеть у неё на хвосте? Дорога, конечно, узкая, но так и по встречке никого нет вот уже несколько километров. Объезжать не хочу. Настороженно поглядывая в зеркало заднего вида, плюшка свернула за поворот и попала в тупик. Впереди дорога была перегорожена старым тягачом, а сзади её заблокировала машина преследователей. Дальше девушка действовала согласно правилам, которые в неё годами вдалбливали отец её охраны. Первым делом, трясущимися руками Лена заблокировала двери. Это поможет выиграть немного времени. Потом набрала тревожную комбинацию цифр на телефоне, засунув тот во внутренний карман лёгкой куртки. Сигнал поступит отцу мгновенно. Мыечки, вмонтированные в серьги, позволят отследить её местоположение, где бы она ни находилась. Ей остаётся самая малость выжить. Тем временем из машины выскочили два мужика. Дёрнув ручку двери, один из них грязно выругался и вернулся за чем-то к своей машине. Плюшка с облегчением отметила, что действуют далеко не профессионалы, слишком опасливо и суетливо те себя вели. Да и было есть чем сравнивать, к сожалению. Люди шейха работали мастерски. Значит, остаются ли соробы. Мобилизовав весь свой потенциал, мозг Лены работал в аварийном режиме, так что даже паника немного отступила перед этим штурмом. Проанализировав ситуацию, Лена решила не доводить мужиков до греха и открыть дверь. Сле ей будет и она, и машина. Чего и говорить? Монтировка в руках одного из бандитов смотрелась вполне угрожающе. Когда он разобьёт стекло, плюшку с большой вероятностью посечёт от осколками. А вот когда она сможет получить медицинскую помощь, пока не ясно. Так что рисковать не стоит. Девушка разблокировала замки и вышла навстречу судьбе. Дед был в коровнике, когда раздался звонок телефона. Раздражённо глянул на дисплей и настороженно замер. Отец принцессы звонил ему только однажды. Да? Что? Мать, в вашу у вас происходит? Яростный свистящий шёпот. Где моя дочь? Дед подобрался. Она собиралась город проведать. Какой на хрен город? Мы ребёнок подал сигнал SOS 3 минуты назад. Какой сигнал? Андрей раздражённо фыркнул, поясняя: на случай похищения или другого ЧП. Комбинация цифр, набрав которую с телефона можно сообщить об опасности. Горло деда сжалось, а руки панически затряслись. Идиот, как он мог не уберечь девушку? На что надеялся и почему сразу не отправил её домой, как планировал? Расскажите детальнее о работе этой системы. Берёт себя в руки дед. Мы можем Лену отследить? Конечно, можем. Я думал, ты профессионал. Рычит в трубку Андрей. Мои люди выезжают на место. Будут подключены все силовые. Стоп. Андрей, послушайте меня. Сейчас здесь находится группа быстрого реагирования "Филин". Круче них всё равно никого нет. Я думаю, случившееся может быть связано с теми вопросами, для решения которых эти ребята и прибыли. Каких таких вопросов? Рёф отчаившегося отца прерывает рассказ деда. Детали потом. Сейчас нельзя терять ни минуты. Я незамедлительно свяжусь с нужным человеком, и мы организуем поисковую операцию. Просто предоставьте ребятам доступ к вашим маячкам. На том конце провода на секунду воцарилась тишина, и потом собранный чёткий голос произнёс: Мои люди приедут через 3 часа. Я сейчас в Штатах, но первым же рейсом вылечу обратно. Если с моей дочерью, Андрей, просто передайте данные маячков. Мы всё решим. Собранный и отрешённый голос деда совсем не соответствовал его внутреннему состоянию. Его руки ходили ходуном. Дед вообще не помнил, чтобы его когда-нибудь так колбасило. Даже когда выходил из запоя, такого не было. Превозмогая собственную панику, набрал Булата, объяснил ситуацию и в очередной раз попросил о помощи. Уже через 10 минут к нему подъехал командир группы, ещё через 2 они получили данные со спутника. Судя по всему, Лену куда-то везли. Каждая секунда с момента исчезновения принцессы для деда превращалась в часы. Он сидел, глядя в одну точку и ждал. История повторялась. Так уже было. В тот раз он потерял сына. Тоше было всего 3, когда свихнувший себе любовник жены взял ребёнка в заложники, а потом убил. И вот теперь не ребёнок. Казалось бы, абсолютно посторонний человек, но ребята обнаружили джип на 10-м километре трассы. Что? Как? Мысли путаются, слова не складываются в предложение. Никаких следов борьбы. Дед откидывается на стуле, опираясь затылком о стену, и потирает руками лицо. Вот почему он похоронил все свои чувства. Нет чувств, нет боли. Это он без всяких новомодных психологов знает. Так проще было. Сейчас же в нём закипало что-то такое мощное и абсолютно неконтролируемое. Стоило только представить, что кто-то может обидеть принцессу, растоптав её веру в людей. Или не дай Бог ударить. Всё в нём вскидывалось в дикой потребности защитить. К жизни возвращались давно погребённые инстинкты связанного мужчины. Воин в нём проснулся и рвался наружу. Я не могу просто сидеть. Не выдержал дед, хватая со стола ключи от машины. Не дури. Операция засекречена. Засветишь пацанов, похеришь нам всю работу. Я не могу сидеть сложа руки, понимаешь? Там моя замолкает на полуслове, не зная, как обозначить статус девушки, но командир уже не слышит его, переговариваясь с кем-то по рации. Дед настороженно следит за разговором. Ситуацию понял. Отбой. Что там? требовательно спрашивает Гриша. В домике овчаров в горах нашли связанного мужика. Детектант: "Хотел тебя припугнуть, а сам получил". посмеивается командир. В смысле, Алена, со слов задержанного, девушка сумела убежать. Если до этого он ещё как-то держал себя в руках, то после последних слов командира дед побежал на выход как угорелый. Постой ты куда? На поиски. Это горы, командир, через час темнеет. В горах ночью температура падает практически до нуля. Её найдут, мы ички, помнишь? Помню, вот я и помогу с поисками. А чёрт с тобой, поехали. Один хрен эти придурки действовали на свой страх и риск. Так что верхушка вообще не в курсе, что происходит, и вряд ли это как-то повлияет на проведение основной операции. Последние слова командир договаривал уже усаживаясь в дедову тундру. Лена брела через густой лес вниз по склону. На горы опускалась вечерняя прохлада, и девушка зябко куталась в тонкую курточку. Так грело плохо, но это лучше, чем ничего. Плюшка не знала, как поступить: сесть на одном месте и ждать подмогу или всё-таки попытаться добраться до ближайшего села. По идее, лучше, конечно, ждать, но двигаясь, она хоть немного согревалась. Лена до сих пор не верила, что ей так повезло. Когда её схватили и потащили в засаленную машину, Девушку вновь накрыла волна паники, которая только усилилась, когда её впервые в жизни ударили. Видимо, у горе похитителя была нездоровая тяга к насилию, потому что никакого повода к подобным действиям Лена не давала. Напротив, она вела себя как можно более покладисто. Съехав с трассы, её куда-то поволоклиса, провождая тычками и оскорблениями. И это опять было необоснованно жестоко. Она никогда с такими не сталкивалась. Даже когда её похитили люди Карима, они вели себя предельно корректно. А тут Ноги уже начали гудеть, когда она наконец добралась к месту назначения. Никазистая хибара посреди огромного горного луга. Зачем только кому-то тут было строиться? Её обыскали, забрав телефон, связали и оставили на полу в пыльной, практически пустой комнате. Плохо то, что они находятся на открытой местности. Подобраться незамеченными людям отца будет сложнее. Хотя скоро наступит ночь, может сыграть это им на руку. Убивать её, похоже, никто не собирается, по крайней мере, пока. Руки противно ныли, прибольно вывернутые в суставах. Ноги тоже затекли, и очень хотелось пить. Но Лена не желала звать похитителей, которые о чём-то нервно переговаривались в другой комнате. Спустя некоторое время один из мужиков ушёл. Соответственно, её остался стеречь всего один человек. В принципе, она могла бы с ним справиться, наверное. Если бы не была связана. Плюшка осмотрелась по сторонам, ничего подходящего. В углу валялся перевёрнутый стул. Аккуратно Аккуратно на пятой точке девушка подползла к нему. Гвоздь из выломанной перекладины торчал довольно-таки приличный гвоздь. Лена уселась к стулу спиной и на ощупь попыталась подткнуть гвоздём скотч, которым были связаны руки. Это занятие отняло у девушки кучу времени, но всё-таки отцарапав и поранив руки, плюшка справилась с поставленной задачей. Освободив руки, Лена достаточно быстро сняла скотч с ног и тихонько прокралась к дверному проёму. Мужик выпивал за столом. Ещё немного, и он уснёт. По крайней мере, Лена надеялась на это. Корчить из себя каратистку и вступать в открытую борьбу с таким боровым плюшки не хотелось абсолютно. Она, конечно, знала некоторые приёмы, но никогда не применяла свои навыки в открытом противостоянии. Если, конечно, не считать того случая с спокойным сидром. В общем, девушка приняла решение немного подождать. И о чудо, Ожидания Елены действительно оправдались. Мужику сну мерзко похрапывая. Осторожно проскользнув в комнату, плюшка осмотрелась по сторонам. В углу валялся кусок бичёвки, и перед тем как убежать, девушке удалось даже связать похитителя. И вот теперь она брела по тёмному неласкавому лесу, озябшая, с израненными руками и пустым желудком. На горы опускалась ночь. Папочка, где же ты? Вдруг Лена услышала гул мотора. Трасса где-то близко. Аллилуйя. Лена не знала, сколько прошло времени перед тем, как она вышла на дорогу. Точнее, не совсем вышла, опасаясь нарваться на преступников. Лена брела вдоль дороги, но немного в стороне. Неожиданно темноту ночи осветил рассеянный свет фар. Лена упала на землю и тут же услышала урчание двигателя. Ну и как ей понять, где свои, где чужие? Свои Таёту деду трудно было с чем-то спутать даже в темноте. Колени задрожали от облегчения, сердце ухнуло куда-то вниз и дико, до потери контроля захотелось разрыветься. Из последних сил плюшка рванула к дороге, размахивая руками. Машина резко остановилась, визжа тормозами. Дед выскочил из авто. Елена буквально упала ему на руки. Мужчина обнял её крепко, до боли, наверное. и уткнулся носом в шикарные волосы